Во многих можно насчитать 10 и больше. По этой причине наш солнечный край шутливо называют «республикой детей». Более 14 тысяч женщин с гордостью носят почетное звание «мать-героиня». Это звание нужно присваивать и тем женщинам, которые хорошо воспитывают детей, полушутливо, полусерьезно говорят наши старики – с достоинством поглаживая белые как снег окладистые бороды. Так было бы справедливо, поясняет они свою мысль, и бородить ребенка легче, нежели вырастить его. Дитя появляется на свет за один день, а на его воспитание уходят долгие годы. Развал семьи – это всегда трагедия, и каждый случай вызывает серьезную озабоченность наших. подталкивателей или открывателей счастья. Больше всего их волнует судьба детей. Предположим, ребенок остался с матерью, как чаще всего бывает при разводах. Он не раздет, не голоден, на первый взгляд все благополучно. Но с матерью дома ребенок бывает лишь ночью или по выходным дням. Остальное время он находится в детском саду или яслях, и если это мальчик, то ситуация создается тревожная. Дома он с женщиной, в яслях и саду его окружают и воспитывают женщины, да и в средней школе, куда он придет позднее. Педагогический коллектив состоит почти целиком из женщин. Спрашивается, у кого же почерпнуть будущему мужчине, Чисто мужские качества. Кто преподаст ему жизненные уроки, которые будут столь важны самостоятельной жизни и в семейной тоже? Вопрос серьезный, что и говорить. Разве можно назвать себя счастливым, если ты пришел в этот мир и не изведал благ семейной жизни? Часто задаются таким вопросом наши седобородые философы. И сами же отвечают, конечно, нет. Истинное понимание людей и окружающей действительности приходит только после создания семьи, соглашаются с ними другие. И снова мне вспомнился тот молодой мужчина, который приходил в Чайхану и просиживал там до поздней ночи. Он сказал, что в его доме нет света, то есть жены и детей, и потому нет никакого желания идти в пустую квартиру. Наверное, каждому из нас знакомо чувство нетерпения, с которым мы спешим домой после рабочего дня. Нас греет мысль, что сейчас увидим дорогие нам существа, жену и ребенка. А женщине, естественно, хочется поскорее окунуться в атмосферу дома, где она так много значит для мужа и детей. Важные для нас понятия семья и дети помогают нам набраться сил перед новым трудовым днем, чувствуют себя значительнее. Должно быть поэтому старики-таджики так часто напутствуют нас пожеланиям. Да будет твой дом людным, теплым, И светлым сынок, и я искренне присоединяюсь к нашим открывателям счастья. Пусть будет дом каждого человека теплым и светлым, светлым и теплым. Перевел Стаджихского Чигрин Булгаков, Я. Плюс я равняется семья. Мы были в гостях у молодоженов, у которых только что кончился медовый месяц. Мы беседовали о разных сторонах их нового бытия, о проблемах, возникающих перед ними. Из ответов, записанных на магнитофон, получился этот рассказ. «Нами не придумано ни слова. Он». Мы только вчера вспоминали, как познакомились. Это было в пионерском лагере. Я был вожатый, она пионерка».